Кто влюбится в собачий зад, в нем розы чует аромат. Если при малейшем насморке своего внука она, не ложась совсем спать, отправлялась ночью, даже будучи больна, узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, и делала четырелье пешком, чтобы с рассветом вернуться к своей работе, то эта самая любовь к своим родным и желание утвердить будущее величия своего дома — заставляли её держаться в своей политике по отношению к другим слугам одного неизменного правила, а именно не пускать никого из них на порог тётиной комнаты. Она в некотором роде гордилась тем, что никому другому не позволяла подойти к тёте, и даже когда бывала больна, принуждала себя вставать с постели и подавать тёте её виши.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 И вместе с солнечными лучами и уличным шумом в церковь вторгалось что-то до такой степени мерзкое, что госпожа Гупиль и госпожа Перспье, обе эти дамы несколько времени тому назад, когда я с некоторым опозданием пришёл в церковь, были настолько поглощены молитвой, что я мог бы подумать, будто они совсем не заметили моего появления. Если бы в этот самый момент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 От этого быстрого движения по бёдрам Леграндена я не предполагал до сих пор, что они у него такие мессистые. Прошла какая-то бурная мышечная волна. Не знаю почему, это волнообразное движение чистой материи, этот чисто плотский ток без малейшего намёка на какую-либо одухотворённость, это волна, энергично подстёгиваемая каким-то весьма низменным рвением.